Глава 3. Облаченный в скафандр, Чейн висел в космосе рядом с гигантским каменным лицом, держа в руке щуп анализатора. Прибор показал, что в древней скульптуре содержатся немало паладьевые руды. Чтобы добраться до нее, надо, скажем, для начала отрубить у этой громадины ухо. Чейн плыл в реке из каменных обломков, окруженной бесчисленными светлячками звезд. Ему нередко встречались странные причудливые формы статуи и бюсты созданные в далеком прошлом руками безвестных мастеров негуманоидов. гуманоидов. Еще чаще попадались обычные метеоры и астероиды. Под действием гравитационных полей они порой меняли направление своего движения, и это заставляло Чейна все время держаться на чеку. Прилипнув, словно муха, к чудовищному лицу, он раздраженно тряс тросиком атомного мини-резака, который перепутался с тросиком анализатора. Концы обоих тросиков были прикреплены к скафандру, И эта путаница сковывала движение Чейна. «Эй, горняк!» – зазвучал в наушниках шлема голос Ван Фоссена. «Уж не собираешься ли ты продырявить одну из этих дурацких голов? Помни о приказе Дилула!» Чейн крепко выругался, увидев, что к нему летит человек в скафандре, подгоняемый реактивными двигателями. Это был молодой и ретивый Ван Фоссен. И надо же было ему появиться именно сейчас! Дилула на самом деле собирал всех перед вылазкой в полевой поток, чтобы дать последнее наставление. В заключение он сказал, «Кто бы ни вытесал эти статуи, люди или не люди? это были наши братья по разуму, и относиться к их памяти надо с уважением. Я бы не хотел, чтобы когда-нибудь на моей могильной плите орудовали парни с молотками и зубилами. Наверное, и вам такое тоже придется не по вкусу». Поэтому ройтесь где угодно, но памятники оставьте в покое. Чейн тогда согласно кивнул, так же, как и все остальные. Но на самом деле, но на самом деле он не разделял сентиментальности землянина. Жаль, что так не вовремя подвернулся этот зануда ванфосом. «Ничего я не собираюсь дырявить», – раздраженно ответил Чейн, «просто пытаясь распутать два тросика, пока они меня не спеленали по рукам и ногам. Лети, куда летишь, парень». Как только Ван Фосен растворился среди бесчисленных каменных обломков, Чейн включил свой мини-резак и полоснул им по краю огромного уха. «Чужестранец!» Чейн вздрогнул и огляделся, пытаясь разглядеть того, кто обращается к нему. «Чужестранец! Не посягай на наше бессмертие!» Внезапно Чейн понял, что эти слова звучали в его разуме. «Телепатическая речь! Если ты оказался здесь...» Значит, ты властелин звездных путей. Мы тоже когда-то были такими, но от нашего могущества и величия сохранились только эти каменные лики. Оставь их нам. Потрясенный Чейн оттолкнулся от каменной головы. Плавая вокруг нее, он подумал. Теперь понятно, почему существует табу на добычу минералов на этом летающем кладбище. В каменные статуи встроены телепатические устройства. Впрочем, ему было плевать на все предрассудки. Но в головах этих каменных чудищ могли быть спрятаны и какие-нибудь опасные штучки. А с этим шутить не стоило. Он включил портативные двигатели и полетел прочь. Случайно попав в ручей мелких камешков, Чейн пережил несколько очень неприятных мгновений. При свете звезд от рога Арга он видел то там, то здесь своих товарищей, плавающих среди звезд словно рыбы, выискивающую добычу. Чейн занялся тем же, используя в качестве главного инструмента щуп анализатора. Но ему больше ни разу не повезло. В остальных каменных изваяниях не было и грамма металла. Чудовищные лица, казались с усмешками, наблюдали за его напрасными усилиями. Прошел час-другой, и его охватила странная тревога. Не сразу, но он понял ее причину. Однажды он уже блуждал в полевом потоке. Тогда он был ранен, его преследовали разъяренные звездные волки, и более одинокого человека не было во всей Вселенной. «К дьяволу все это!» – прошептал Чейн. «Это все в прошлом!» Отбросив нахлынувшие воспоминания, он продолжил поиски. Постепенно он забрался вглубь потока, но анализатор по-прежнему молчал. «Чейн, возвращайся на корабль!» В наушниках послышался голос Делула. «Но я почти ничего не нашел!» А другие нашли. Немедленно возвращайся. Чейн не возражал. Ему осточертели уродливые каменные лики, затерянные в огромном полевом потоке среди всяческого космического мусора. Включив двигатели на всю мощь, он помчался в сторону корабля. В трюме собрались почти все члены экипажа, свободный от вах. На полу громоздилась солидных размеров пирамида из кусков различных металлических руд. Чейн хладнокровно достал из своей сетки несколько обломков, и положил их на пол. «Ого!» «Профессиональный горняк собрал меньше руды, чем каждый из нас!» воскликнул Секинин, насмешливо глядя на Чейна. «Странно!» Чейн пожал плечами. «Вам, как новичкам, повезло, а мне нет. Такое бывает. Да и не так уж много вы добыли!» Дилула вынужден был с ним согласиться. «Да, немного. И всего этого мусора чего-то стоит лишь несколько обломков». Там есть руды Тербия, паладия, редких металлов из группы С-20. Всего этого мало, но мы еще что-нибудь найдем на пути к Мурону. Корабль продолжил путь, двигаясь вдоль границ одной из туманностей, входивших в состав отрога Арго. Бортовой анализатор ощупывал своими лучами пространство в радиусе нескольких тысяч километров, но ничего ценного обнаружить не мог. И все же открытие состоялось. Но оно никого не обрадовало. Анализатор указывал на темную, давно потухшую звезду. На ее остывшей и затвердевшей поверхности кое-где находились участки с вкраплением редких трансурановых руд. Корабль сел на один из таких участков поверхности, и наемники вышли наружу, предварительно надев специальные скафандры, предназначенные для работы в условиях повышенной гравитации. Обычно неунывающие Дженсон проворчал. Не очень-то мне здесь нравится. Ощущение такое, будто мы ходим по трупу. Чейн кивнул и осмотрелся. Они стояли на мрачной, пепельного цвета равнине, с редкими скалами из шлака и окариной. Специальных инструментов у них не было, поэтому пришлось пустить вход все те же атомные мини-резаки. Это было крайне неудобно. К тому же двигаться в условиях высокой гравитации оказалось нелегко даже в специальных скафандрах, с внутренними механическими скелетами. Выросший на варге, Чейн чувствовал себя неплохо, а остальные пыхтели от напряжения. Отколупнув небольшой кусок руды, Боллард бросил его в общую кучу и прохрипел. «Чейн, это ты отлично придумал насчет того, чтобы мы прикинулись горняками. Особенно эта идея нравится моей больной спине». Чейн хохотнул. «Ручаюсь, скоро ты и думать перестанешь со своей спине». Да и что такое больная спина по сравнению с больными руками и ногами? Наконец, тяжелая многочасовая работа закончилась. Из последних сил наемники погрузили добытую руду на борт корабля и с огромным облегчением покинули потухшую звезду. Корабль продолжал свой полет, а главный анализатор – поиски космических тел, богатых рудами редких металлов. Миновав туманность, корабль устремился в проход между тремя звездами две из которых были желтыми, а третья – желто-зеленая. Чейну они были хорошо знакомы. Это были одни из самых приметных вех на старой дороге в Арганце. А дальше на их пути возникла одна из самых странных звездных систем, которую когда-либо встречал Чейн. Вокруг крупной белой звезды по эллиптическим орбитам носился гигантский рой ледяных комет. Они казались крошечными мотыльками – стремящимися к огненному, завораживающему факелу, чтобы упасть в его пламя и сгореть. Кораблю пришлось пройти через этот рой, что оказалось не очень опасно, поскольку большую часть каждой кометы составлял очень разряженный газовый хвост. Однако электромагнитные поля внутри системы оказались настолько сильными, что бортовые приборы словно сошли с ума. Дилула был крайне встревожен, и поэтому решил сделать короткую остановку, на одном из крупных астероидов. Оказалось, что на этот небольшой планетоид никогда не ступала нога горняка. Анализатор сразу же обнаружил в образцах наличие тербия и тантала. За несколько часов упорной работы наемники наполнили трюм достаточным количеством различных руд. И повеселевший Делула приказал немедленно стартовать. «Ну хватит заниматься ерундой», — сказал он, усаживаясь рядом с Чейном в кресло второго пилота. «Ты не забыл, сынок, что обещал разыскать поющие солнышки?» Варганец присомно взглянул на него. «Вам не очень-то нравятся эти места, Джон?» «Мне они очень не нравятся», — поправил его Дилула. «Этот отрок Арго создан не для людей и вообще не для гуманоидов. Теперь мне понятно, почему Звездные Волки выбрали для своего лежбища именно этот дьявольский район галактики. Не знаю, утешит ли это вас, «Но на Мруни мне будет вдвойне опаснее, чем любому из вас», — с улыбкой заметил Чейн. Дилула хмыкнул. «Что-что, а утешать ты мастер, сынок».